Вены большого круга кровообращения. Все вены большого круга кровообращения принято объединять в две системы. Систему верхней полой вены и систему нижней полой вены.